Глава 4. Порыв северо-восточного ветра Судьба осужденных исключительно зависела теперь лишь от одного обстоятельства — от того, произойдет ли овладение городом северянами в течение двенадцатичасового периода времени. На следующий день на рассвете — Джеймс и Жильберт Бюрбенки должны быть расстреляны. Не представлялось никакой возможности устроить побег из строго охраняемой тюрьмы, в которой они содержались, так же, как и дом Гервия, даже при потворстве какого-либо из тюремщиков. А между тем нельзя было рассчитывать на войска северян, высадившихся несколько дней тому назад в Фернандине, так как последние не могли оставить столь важного пункта в северной части штата Флорида. Вся тяжесть предстоящей задачи ложилась, следовательно, исключительно на коменданта Стивенса. Для выполнения этой задачи предстояло, однако, прежде всего пройти бар на реке Сент-Джон, так как линия сторожевых судов была бы этим самым прорвана, то, Флотилия оставалось бы затем стать на якорь против порта. Оттуда весь город оказался бы в зоне огня, и, несомненно, милиции пришлось бы тогда поспешно отступать через недоступные болота графства. В избежании строгого возмездия Тексеру и его приверженцам пришлось бы последовать за ними. Достойные люди получили бы возможность снова занять должности, от которых они были столь недостойным путем удалены, и создалось бы положение, дозволяющее представителям союзного правительства войти с ними в переговоры о немедленной сдаче города. Возможно ли было, однако, пройти бар, да притом в столь короткий промежуток времени? Не существовал ли какой-нибудь способ устранить существенные препятствия движению канонерок, представляемые недостаточным подъемом воды? Последнее казалось весьма сомнительным, как будет видно из дальнейшего рассказа. Тотчас же по объявлении приговора Тексер и начальник милиции Джексонвилля направились на набережную для наблюдения над нижним течением реки. Неудивительно было, что взоры их пристально направлены были к нижнему бару, а слух их старался уловить, не раздаются ли пушечные выстрелы с этой стороны реки сент джон «Не поступало никаких новых донесений?» — спросил Тексер, остановившись в конце эстакада. «Нет, не поступало». Произведенный мною только что на севере рекогносцировка позволяет мне утверждать, что союзные войска не покидали еще пока Фернандины, чтобы направиться в Джексонвиль. Весьма правдоподобно, что войска останутся для наблюдения там, на границе со штатом Георгия, в ожидании того времени, когда их флотилия сумеет пройти Фарватер. «Разве войска...» не могут быть стянуты с юга после взятия святого Августина с переправой их через сент жон в Пикалата?» — спросил испанец. «Я так не думаю», — отвечал офицер. «В распоряжении Дюпонта в качестве десанта имеются лишь силы, достаточные для занятий города, и цель его заключается, очевидно, в том, чтобы установить блокаду, на всем побережье от устья сент джона до последней речонки Флориды. А потому нам нечего опасаться с этой стороны. Следовательно, приходится лишь считаться с постоянной угрозой со стороны флотилии Стивенса, на тот случай, если последней удастся пройти бар, у которого она стоит вот уже третьи сутки. Совершенно верно. Но вопрос этот разрешится в течение нескольких часов. Быть может, наконец, северяне ограничатся тем, что займут лишь нижние течения реки, чтобы воспрепятствовать всякому сообщению между святым Августином и Фернандиной. Повторяю вам, Тексер, наиболее важным для северян представляется не столько занятие Флориды, сколько возможность воспрепятствовать провозу военной контрабанды, производимому по Южным проливам. Возможно, что у них в настоящее время нет иной цели. В противном случае, несомненно, войска, занявшие дней десять тому назад остров Амалию, уже направлялись бы в данное время к Джексонвиллю. «Быть может, вы и правы», — отвечал Тексер. Как бы то ни было, для меня важно, чтобы вопрос о баре окончательно разрешился. Вопрос этот разрешится непременно сегодня же. Однако, что вы предприняли бы в случае появления канонерок Стивенса против порта? Я приведу тогда в исполнение полученное мною распоряжение отвести милицию вглубь страны, дабы избежать всякого столкновения с северянами. Пусть занимают они городографство они не в состоянии будут долго удерживать их за собой, так как будут отрезаны от своих коммуникационных линий со штатами Георгия и обеими Каролинами, и тогда мы сумеем отобрать города эти обратно». «А пока что, — отвечал Тексер, — Удайся им завладеть Джексон Виллем хотя бы на одни лишь сутки, пришлось бы испытать всю силу их мщения. Власть попадет опять в руки этих так называемых «честных людей», этих богатых землевладельцев, противников невольничества. И тогда... Нет, нет, этого допустить нельзя». «Быть вынужденным очистить город, да лучше...» Испанец не договорил свои мысли, и трудно было понять ее. «Он не сдаст города северянам, это было равносильно передаче его в руки тех должностных лиц, которые были свержены чернью. Он предпочтет предать город огню и, быть может, Им были уже приняты меры для приведения в исполнение этого плана разрушения. И тогда он и его приверженцы, присоединившись к отступающей милиции, найдут в южных болотах недосягаемые убежище, в которых они и получат возможность выжидать дальнейших событий. Однако, нужно еще раз повторить, что осложнение это могло появиться единственно лишь когда бар будет доступен проходу канонерок, и наступал уже момент, когда вопрос этот должен был окончательно разрешиться. Появилась большая толпа людей со стороны порта, и мгновенно набережные заполнились людьми. Послышались оглушающие крики «Канонерки проходят!» Нет, они не двигаются с места, море поднялось. Они пытаются пройти на всех парах. Глядите, глядите! Несомненно, происходит что-то. Взгляните-ка, Испанец не отвечал. Глаза его устремлены были вниз по реке, на которой горизонт заканчивался линией сторожевых судов, расставленных поперек реки. На полумиле далее их виднелись мачты и трубы канонера коменданта Стивенса. Расстилался густой дым, который, гонимый ветром все более свежевшим, оседал в Джексонвилле. Очевидно, пользуясь полным приливом, Стивенс пытался пройти бар, разведя пары в котлах до крайних пределов напряжения. Удастся ли ему это? окажется ли достаточно воды, даже если рисковать, поцарапать несколько днища канонерок. Все происходящее по существу не могло не вызывать чрезвычайного волнения среди всей этой толпы, собравшейся на берегу реки Сент-Джон. Толкие разговоры на берегу все усиливались, некоторые усматривали то, что другие признавали ими незамеченными. «Они подвинулись наполовину Кабельтова!» «Да нет же! Они не двинулись с места, как будто якоря их еще в грунте!» «Да вот же одна уже в движении!» «Верно! Но она уже стоит поперек и поворачивается, так как недостаточно воды!» «Но дым-то какой! Хотя бы им пришлось сжечь весь запас угля Соединенных Штатов, все равно им не пройти!» А как раз прилив спадает? Ура за юг! Ура! Попытка, совершенная флотилией, продолжалась приблизительно десять минут, которые показались бесконечно длинными для Тексера, приверженцев его и для всех тех, свобода и жизнь которых могла оказаться под угрозой в случае взятия Джексонвиля но они все-таки не могли прийти к окончательному заключению ввиду слишком большого расстояния, не допускающего отчетливого представления о движении канонерок. Пройден ли был бар, или же он будет пройден вслед за тем, вопреки преждевременным крикам «Ура!», раздававшимся в толпе, оставалось пока неизвестным. Быть может, путем освобождения судов от всех тяжестей, которые возможно было временно удалить, удастся коменданту Стивенсу пройти вперед то остающееся небольшое пространство, после которого он попадет на более глубокие места и появится возможность оказаться на высоте порта. Всего этого можно было опасаться при высоком уровне воды в море. Последовавшие указания о спаде воды, однако, оправдывались. А раз начнется отлив моря, уровень воды в Сен-Джоне быстро понизится. Вдруг несколько рук потянулись в направлении нижнего течения реки и раздался все покрывающий крик «Лодка! Лодка!» Действительно, у левого берега показалась небольшая лодка. Прилив давал себя там чувствовать, тогда как в средней части фарватера отлив уже вступил в свои права. Навалившись на весла, гребцы продвигали лодку, на корме которой помещался офицер в мундире флоридской милиции. Вскоре лодка пристала к астакаде, Быстро взобравшись по ступенькам боковой лесенки, вделанной в набережную, офицер, увидев Тексера, направился к нему, проталкиваясь между группами людей, теснящихся друг к другу, чтобы рассмотреть его и расслышать его сообщения. — Что произошло? — спросил испанец. — Ничего не произошло и ничего не может произойти, — отвечал офицер. — Кем посланы вы? — начальником над всеми нашими лодками, которые не замедлит вытянуться ближе к порту. — А почему? — Канонеркам не удалось пройти бар, хотя они облегчились до крайних пределов и развели сколько могли паров. Теперь нечего более бояться. — В течение настоящего прилива? — спросил Тексер. — Нет, и в течение всех последующих приливов, по крайней мере, — в продолжении нескольких последующих месяцев. «Ура! Ура!» — снова эти крики с тоном поднялись в городе, и если крики эти, прославляя лишний раз испанца, воплотившего в себе все пороки, находили радостный отклик в сердцах буйных элементов, то те же крики привели в отчаяние всех умеренных при одной мысли о том, что в течение еще многих долгих дней им придется выносить злодейскую власть комитета и его начальника. Заявление, сделанное офицером, подтвердилось. Так как высота моря последовательно понижалась, начиная с того дня, то естественным последствием этого явления должно было быть, что морской прилив будет нагонять меньшее количество воды в ложе реки Сент-Джон. Морской прилив 12 марта был наиболее сильным в продолжении всего года – и приходилось выжидать после этого несколько месяцев, чтобы уровень воды в реке поднялся до такой же высоты. Форватер был непроходим для эскадры, и Джексон -Виль был спасен от огня батареи Стивенса. Все это создавало продолжение власти Тексера и вселяло злодею уверенность, что он доведет до конца свое мщение. Допуская даже желание со стороны генерала Шермана распорядиться занятием Джексонвиля войсками генерала Врейкта, высаженными в Фернандине, на прибытие этих войск с юга требовалось время. Приведение же в исполнение приговора над Джемсом и Жильбертом Бюрбенками назначено было на рассвете наступающего дня. А потому ничто не могло спасти их от ожидавшей их участи. Доставленная офицером весть быстро распространилась вокруг. Легко представить себе, какое она произвела впечатление на разнузданную часть населения, возобновились еще больше, чем прежде силой разгул и пьянство. Перепуганные мирные обыватели должны были ожидать с часу на час проявлений самого страшного насилия над собой. Большинство последних спешно собиралось покинуть город, дальнейшее пребывание в котором не обеспечивало безопасности их жизни. Крики «Ура!» и восторги толпы дошли и до слуха заточенных в тюрьме и лиц, помещающихся в доме Гервея. Если первые узнали, что всякая надежда спасения для них потеряна, то легко вообразить, какое невыразимое отчаяние охватило Стэнерда и мисс Алису. Что могли они предпринять в подобных обстоятельствах для спасения Джемса Бюрбенка и его сына? Попытаться купить тюремную стражу? Устроить с помощью золота побег осужденных? Они лишены были даже возможности покинуть помещение, послужившее для них убежищем. Выше было указано, что шайка негодяев зорко сторожила их, и их проклятия не переставали раздаваться у входной двери. Наступила ночь. Состояние погоды, как и можно было предвидеть, уже в течение нескольких предшествующих дней резко изменилось. Ветер, дувший с материка, внезапно резко сменил свое направление и подул с северо-востока. Густые массы сероватых, разорванных облаков быстро неслась по небу, не имея даже времени разрешаться в виде дождя, и склонялись почти к поверхности моря. Водные пары настолько сгустились и заняли нижние атмосферные слои, что вершины мачт первоклассного фрегата, вероятно, оказались бы покрытыми ими. Стрелка барометра двигалась скачками и указывала на быстрое приближение шторма. Все это предвещало наступление урагана, разыгравшегося на безбрежном пространстве Атлантического океана. Дующий северо востока ветер, усилившийся до степени шторма, всей своей силой ударял поперек течения реки Сент-Джон, развив сильнейшие волнения в устье. Волны вздымались столь же высоко, как и от сильного прилива в больших реках, когда прибрежные постройки поднимаются и уносятся ими. Джексон и Виль жестоко пострадал в продолжении этой бурной ночи. Прибой подмыл свайное основания основании эстакады, и часть ее обрушилась. Часть набережных оказалась под водой. Несколько рыбачих судов, стоявших у набережной, были разбиты, и чалки их разорваны, как обычные нитки невозможно было передвигаться по улицам и площадям, не рискуя быть сшибленным с ног летящими со всех сторон обломками. Пришлось толпе искать убежище в тавернах, откуда, невзирая на происходившие на улицах ужасы, продолжали доноситься дикие рев и крики, покрывающие подчас шум бури Действия шторма не ограничилась одними разрушениями на поверхности земли. Развилось сильнейшее волнение на самой реке. Стоящие на якоре перед баром суда не успели заблаговременно подтянуться к порту и сильно пострадали от речного прилива. Их сорвало с якоря, и цепи оказались порванными. Морской прилив, значительно усиленный штормом, стремительно погнал их по реке. Некоторые из судов разбились, сваи набережных, другие же, унесенные далее джексон потерпели крушение на несколько миль выше по течению у островков или на поворотах реки. Погибло при этом бедствии несколько матросов на судах, так как внезапность его появления — исключила всякую возможность заблаговременно принять необходимые в подобных случаях меры предосторожности и спасения. Что же было с канонерками коменданта Стивенса? Снялись ли они с якоря, искали ли на всех парах укрытие в бухтах нижнего течения реки, чтобы избежать крушения? Ответ на эти вопросы не представлял ни малейшего интереса для жителей джексон -Вилля. Ибо последним было совершенно безразлично, спустились ли канонерки к кустью Сент-Джона, продолжали ли они стоять на якоре на прежнем месте. Разбар представлял непреодолимые препятствия для их прохода, и, следовательно, нечего было опасаться. Вся долина реки Сент-Джон окутана была Густой темнотой ночи, когда воздушное пространство слилось в одно с водным пространством, как от действия какой-то химической реакции, приходилось переживать наводнение, довольно частое во время равноденствия, но превосходящие по стремительности и силе все бывшие до того времени во Флориде. Воздушное явление это, в силу именно указанных причин, было непродолжительно и по прошествии нескольких часов прекратилось. И еще до восхода солнца все постепенно успокоилось, и ураган направился к Мексиканскому заливу, чтобы там окончательно и разрешиться, задев на пути своем флоридский полуостров. К четырем часам утра с первым появлением утренней зари на горизонте совершенно чистом вследствие пришедшего ночью освобождения от нависших темных облаков наступило в воздухе совершенное успокоение, сменившее только что пронесшуюся бурю. Искавшие убежища в домах люди вновь начали показываться на улицах. Покинутые посты начали снова заниматься милицией. Приступлено было к возможному исправлению произведенных бурей опустошений, которые оказались наиболее значительными у набережных. Разбитые стакады, сбитые мачты на рыбачьих судах расколоченные лодки, обломки которых принесены были морским отливом сверховьев реки. Возможно было, однако, рассмотреть все эти несшиеся по реке обломки не далее, как на расстоянии нескольких ярдов от берегов, ибо над всем руслом реки сен жон стоял густой туман, последовательно подымаясь К высоким атмосферным слоям, подвергавшимся значительному охлаждению вследствие бури. К пяти часам утра средняя часть фарватора уже была неразличимой для глаза, и положение это не могло измениться до тех пор, пока нависший над рекой туман не будет рассеян под действием первых солнечных лучей. В начале шестого утра, однако, густой туман Внезапно разорван был страшными взрывами. Не могло быть ни малейшего сомнения в том, что это не были продолжительные раскаты грома, а оглушительные залпы артиллерийских орудий. Послышался характерный свист в воздухе, крики страха послышались одновременно среди толпы милиции и черни, устремившихся в порт. Под влиянием следовавших один за другим залпов из орудий туман начал одновременно разряжаться, и клочки его, смешанные с дымом пушечных выстрелов, постепенно отделялись с поверхности реки. Перед Джексон на расстоянии, дозволяющем держать его в сфере огня морских орудий, грозно стояли канонерки Стивенса. «Канонерки! Канонерки!» — слова эти, передаваемые из уст в уста, быстро распространились до конца предместей. По прошествии нескольких минут уже знали честные и порядочные люди из жителей города с большим ликованием и радостью, чернь же с невыразимыми страхом и тревогой, что флотилия овладела Сент-Джоном предстояла немедленная сдача города, в противном случае — совершенное разрушение его. Что же произошло? Неужели северяне нашли неожиданного союзника в пронесшейся незадолго буре? Последнее предположение вполне соответствовало действительности. Таким образом, Напрасны были надежды южан, что канонерки будут искать убежище в бухтах, расположенных ниже в устье реки. Они не покинули якорной стоянки, невзирая на сильные волнения и ветер. В то время как противники их освобождали им путь, подтягиваясь к порту, комендант Стивенс и экипажи судов его, невзирая на явную опасность, выдержали шторм, решив в случае успешного исхода борьбы вновь попытаться пройти бар, рассчитывая, что обстоятельства должны были сложиться в настоящее время более благоприятно для разрешения этого оказавшегося при первой попытке непреодолимым препятствия. И в самом деле предположения эти оказались верными, так как ураган, погнавший воды с моря в русло реки, поднял уровень воды в ней до небывалой высоты. Благодаря этому вошедшие в проливы канонерки, подняв давление пара в котлах до самого высокого предела, прошли бар, хотя и загребали килем своим песок с речного дна. Около четырех часов утра, Маневрируя среди густого тумана с помощью счислений по лагу, комендант Стивенс определил свое нахождение против Джексон -Вилля. Бросив тогда якоря, он приготовился к бою. Выждав затем необходимое для согласного маневра время, он пронизал окутывавшую его кругом мглу выстрелами тяжелых орудий и бросил первые снаряды на левый берег Сент-Джона. Впечатление последовало мгновенное. По прошествии уже нескольких минут милиция покинула город, по примеру войсковых частей южан в Фернандине и Святом Августине. Видя все набережные совершенно пустынными, Стивенс распорядился ослабить огонь, ибо в его расчеты входило не уничтожение джексон а занятие и подчинение его власти северян. Непосредственно за этим взвился над окружным судом белый флаг. Нетрудно представить себе, с каким душевным томлением прислушивались к пушечным залпам в доме гервея Ясно было, что город атакован, атака же могла быть совершена исключительно северянами, либо добившимися возможности подняться вверх по течению Сент-Джона, либо подступившими к городу с северной стороны Флориды. Неужели же наступило, наконец, единственно возможное спасение Джеймса и Жильберта Бюрбенков? Гервей и мисс Алиса кинулись оба к выходу из дома — Приверженцы Текса, расторожившие их, бежали спеша присоединиться к милиции, отступавшей вглубь графства. Герви и девушка направились к порту. Туман рассеивался, и можно было рассмотреть все происходящее на реке вплоть до очертаний правого берега. Канонерки прекратили уже огонь, выяснив намерение Джексонвилля сдаться. В это время к астакаде пристали несколько шлюпок и высадился отряд, вооруженный ружьями, револьверами и топорами. Раздался крик среди команды, предводительствуемой офицером. Человек, который вскрикнул, бросился к мисс Алисе. «Марс! Марс!» — произнесла девушка, пораженная встреча с мужем Зермы, которого считали погибшим в водах сент джона «Господин Жильберт! Господин Жильберт!» — отвечал Марс. «Где же он? В тюрьме. Вместе с господином Бюрбенком. Спасите! Спасите его и отца его, Марс!» «В тюрьму!» — крикнул Марс, обращаясь к своим товарищам и увлекая их за собой. Все бросились бегом, спеша воспрепятствовать совершению еще одного преступления по приказанию Тексера. Герви и Алиса последовали за ними. Итак, бросившись в реку, Марсу удалось спастись из водоворота у Бара. Настолько же благоразумный, сколько и храбрый, Марс воздержался от сообщений в Кастельгаус о своем спасении. Он рассудил, что ему не найти там не только надежного убежища, но наоборот, пребывание его там являлось для него крайне опасным, ему же необходимо было сохранить свободу для доведения до конца поставленной себе задачи. Доплыв до правого берега реки, пробираясь между камышами, ему удалось добраться до берега против эскадры, с помощью сигналов обратить на себя внимание и вызвать шлюпку, принявшую его и доставившую на одну из канонерок флотилии коменданта Стивенса. Последний, поставленный в известность о совершившемся, принял все зависящие от него меры к проходу канонерок. Как уже известно, первая попытка оказалась неудачной, и решено было даже более не повторять их, Но в течение ночи пронесшийся ураган значительно поднял уровень воды в реке. Но этого было бы недостаточно, не имея флотилия в своем распоряжении опытного и знающего эти проливы Лоцмана. Она неизбежно могла бы сесть на речные мели. К счастью, Марс был на своем посту. Он удачно провел свою канонерку, за которой последовали остальные, невзирая на бурю. Таким образом, ранее распространение тумана по длине реки Сент-Джон, все канонерки стояли на шпринге против города, грозя разрушить его огнем своих орудий. Все описанное совершилось как раз вовремя, ибо осужденные должны были быть казнены на рассвете. Теперь им не приходилось более опасаться. Законные власти Джексонвилля снова водворились, и к прибытию Марса и его товарищей к тюрьме Джеймс и Жильберт Бюрбенке выходили оттуда, наконец, свободными. Молодой лейтенант прижал к своему сердцу мисс Алису, а Стэннарт и Джеймс Бюрбенк горячо обнялись. «А, матушка моя!» — обратился Жильберт тотчас же с вопросом. «Она жива, жива!» — отвечала мисс Алиса. «Скорей же в Кестельгаус!» — воскликнул Жильберт. «В Кестельгаус!» «Не ранее, чем совершится правосудие!» — отвечал Джемс Бюрбинг. «Марс понял своего господина. Он кинулся по направлению к главной площади в надежде найти там Тексера». Но не бежал ли уже испанец, спасаясь от возмездия? Не удалось ли ему со всеми сообщниками явно скомпрометированными во всех учиненных в период власти Тексера насилиях спастись от ожидающего его народного мщения? Не находится ли он в рядах милиции, отступавшей в болотистую часть графства? Следовало считать весьма вероятными эти. Предположения. Не ожидая, однако, вступления северян в город и их действий, большое число городских жителей поспешили в окружной суд и задержали Тексара в то время, когда он собирался бежать. Взятый под стражу, он внешним видом своим выказывал полное, как бы равнодушие к ожидавшей его участи. Но когда он увидел Марса, Ему стало ясно, что жизнь его в опасности. Марс бросился на него. Невзирая на усилия, охранявшие его стражи, он схватил его за горло и душил в то время, когда появились Джеймс и Жильберт Бюрбанки. «Нет, нет! Живым!» — воскликнул Джеймс Бюрбенк. «Он должен остаться живым!» «Да!» «Это необходимо», — отвечал Марс. Несколько минут спустя Тексар заключен был в то же помещение тюрьмы, в котором жертвы его еще так недавно ожидали близкого часа своей казни.